Глава восьмая. На свободу с чистой совестью. Они бежали к святилищу прямо, как тот грек после битвы при Марафоне. Но травка все равно уже паникла. Тетя Афродита прямо с размаху бухнулась на колени перед храмом Аполлона, там, где колонны и Пандус. Она погладила свободной рукой землю и пробормотала что-то на древнем языке, а потом. Более громко и отчётливо по-гречески. Великая мать, мать земля, дай свою силу маленькой травке. Великая мать, глубоко в тебе, в чёрном камне, в чёрной скале осидит, плачет зверь. Ой, ручки болят, ой, ножки болят. Ой, плохо мне, злые сильные заточили в скалу, злые сильные отняли волю-волюшку, отняли волю-волюшку да красно солнышко. Ой, жалко зверюшку. Великая Матерь, мать, мать-земля, дай силу травке, не на целый век, а на один разок. Разрыв трава, возьми силу земли, разломай скалу и выпусти зверя теперь же. их леснула травой наискь по земле около пандуса земля дрогнула раз второй мы же все провалимся запаниковал патапов чёрная трещина пошла параллельно пандусу отсекла храм и палона аккуратно как ножом отрезала трещина всё расширялась и расширялась земля сыпалась внутрь Наконец, трещина стала такой большой, что туда три потапов их пролезли бы, но три потапов туда не полезло. Что им там делать? Да и в наличии был всего один потапов. Зато из дыры показалась большая коричневая голова, вся в рогах и наростах, потом морщинистые лапы, голова завертелась на шее. поглядела на солнце, сощурилась и сказала изумлённым баском Встала из мрака молодая с перстами пурпурными Эос, это к тому, что однако уже рассветает. Тысячи лет я не видовала это явление, дивно, но кушать мне хочется просто ужасно. Хватит болтать, вылезай скорее. Командовала Афродита. Видишь, все колонны наклонились. Сейчас рухнут. И щель закроется и тебя перепилит. Этому действо не должно случаться, о боги! Перепугался Пифон и довольно ловко вылез из земли. Афродита прикоснулась к краю трещины со всем уже раскидший разрыв травой и сказала: "Разрыв трава, разрыв трава, склей то, что разорвала". И трещина тут же затянулась, как не было ее. Колонны на постаменте качнулись туда-сюда и встали как прежде. Неожиданно вместо шести колонн, восстановленных археологами из тридцати восьми, на постаменте оказалось семь. Наверное, седьмая вылезла из земли за компанию с Пифоном. Афродита осторожно выкопала пальцем ямку, посадила туда паникшую, разнесшасьную Донель за разрыв траву и сказала: «Эй, малой!» Быстро сгоняй к Кастальскому ключу и принеси воды полить растение. Пусть оживёт, зеленеет дальше. Куда, куда набрать воды? Да хоть в рот, хоть в футболку вымочи и выжми. Быстрей. Сидоров умчался по делам мелиорации. Потапав, не верил, что всё получилось, оглядывал свежевыкопанного родственника. Он был не так уж велик, Чуть побольше потапавы и гораздо худее, видать, и голодался в земле. Вам сразу нельзя много есть, на всякий случай сказал Потапов. После длительной голодовки надо кушать по чуть-чуть. Это всё ведомо мне, непочтительный отрок, пробасил Пифон. Прежде представиться надо бы на старшему вроде. только потом заведите -то учти в Абиссидеду и если надо совет из реки незаметно дабы не счёл его старший себе оскорблением ой да я не хотел ничего такого оправдывался Потапов я просто боялся что в голодухе сразу наброситесь на меня или на Сидорова это вот Сидоров он тоже вас из земли спасал а сейчас травку поливает Вот я срочно и сказал, что много есть нельзя. А так я вас очень уважаю. Он приехал аж из страны Гипербореев, чтобы спасти тебя, старую облезлую ящерицу. А ты ещё замечания делаешь. Видите ли, приветствовали его неучтиво. Возмутилась тётя Афродита, уперев руки в бока. Говорила: "Я вам, мальчики, не надо этого зануду выкапывать. Сейчас обратно засунем. И сиди в земле ещё 3000 лет". Бифон поёжился и сказал: "Ах, Афродиточка, детка, тебя не узнал я. Экая стала ты толстая, пухлая. Прелесть. В юности помню тебя я худющей, как дранная щепка, но сейчас хорошо. Всё объёмное и кругло. И не подлизывайся", строго сказала Афродита. "Кстати, мальчик правду говорит. Тебе надо поесть, но совсем немного. Она раскрыла торбу. Там был козий сыр, помидоры, оливки, несколько спанакотэропита, пирожков со шпинатом и сыром. Сидеров облизнулся. Пифон сыр, оливки и пирожки сглотнул за секунду, а на помидоры посмотрел недоверчиво. Красное, круглое, Это неведомо в Греции вовсе. Видимо, ядом ты эти шары напитала, дабы внезапно прервать мою жизнь молодую. Ты, Афродита, всегда отличалась коварством. Да уж молодая у тебя жизнь, мало же некуда. Фыркнула Афродита. А можно я их съем, если гражданин Пифон не хочет? Жалобно попросил голодный Сидоров и схватил четыре помидора, а пятый оставил по Тапову. потому как совесть омел, хотя и немного. Теперь можно спускаться в деревню и там отпраздновать твоё освобождение, весело сказала Афродита, пока Аполлона нет. Пифон вздрогнула, глянулся и сказал: "Нет, не прощу никогда я людей, населявших эти места, где владыкой был я столетья, я их хранил от беды, поклонялись они мне исправно". Честно работал я богом, людей защищал и лилейел, жертвы они приносили, но лишнего вовсе не брал я. Что же? Мальчишка пришел желтородый от роди Эзевса, горько обидел меня пожеловав, что вовсе мальчишки не горжи, ведь я заслуженный змей, уважаемый, где-то великий. Он же меня как ужа запихал глубоко в подземелье. Царство забрал моё, храмов себе понаделал. Это обидно. А пуще, обидно другое. Люди то кланялись мне, а то мигом меня позабыли. Тут же другому, сильнейшему, жертвы приносят. Как-то никто не додумался дать мне свободу. Ты же О, юный потомок из сказочной Гипербореи, не побоялся ни дальней тяжёлой дороги, ни Аполлонова гнева, ни Зевсова гнева. Раз и приехал, и два. Я уже на свободе. Славное племя живёт в ваших северных землях. Да, племя ничего так. Засмущался Потапов. Да я сразу, как про вас услышал, дедушка. И и, и Сидров тоже. Сидров тоже герои, несомненно великие, согласился Пифон. Всякие эти Елсоны, Персеи, Тезей, даже Гераклы и рядом вообще не стояли. Сидров приосанился. Он бы и дальше слушал такую интересную речь, но Афродита перебила. По по по, разобиделся. Чем люди виноваты? Имапалон сказал, что ты подох, они и поверили. Я же говорила вам, мальчики, что он зануда, даже освобождения от мечтать не хочет. А в деревне уже столы накрывают. Спасибо вам, тетя Афродита. Ну что бы мы без вас делали? Про чувствована сказал Потапов. Ой да ладно, отмахнулась та. Сейчас спировать пойдем. Горек предатели и хлеб. И вино их отвратно и кисло. Гордо сказал Пифон. Горько мне видеть их лица. Они меня кинули подло. Можно из мести их съесть, но серьезно боюсь не с варенье из голодовки должен выходить я весьма постепенно. Лучше покину я эту родную мне землю, где все с усмешкой мирились с моим заточением, лучше уеду я в дальние чуждые страны. Да мы собственно так и планировали, обрадовался Потапов: "Вы поселитесь у нас в городе драконов, вас все уважать будут. Кстати, за нами скоро приедет автобус. Вы как относитесь к автобусам?" Пифон не успел высказать своё отношение к автобусам, которых отродясь не видел, как вдали заурчало обозначенное транспортное средство. Вся компания бегом бросилась к трассе. Вот молодцы, не опоздали, похвалил их гид, выскочивший из дверей. Садитесь скорее, мы в Афины поедем. Ну, как свадьба? Ой, а это кто? Свадьба расстроилась, грустно сказал Потапов. Жениху не понравилась невеста. Говорит, что девять голов это слишком много. На одной косметики и шампуне х разориться. А это мой родственник. Можно он с нами до Афин в автобусе поедет? Нет, ни за что в это чудище я не полезу. Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и и пахнет. Лучше трусцой побегу, уверяю, от вас не отстану. Очень полезно мне будет заняться слегка физкультурой. Категорически отказался пифон, принюхиваясь к бензину. И они поехали в Афины. Спереди автобус, сзади пифон.